Глиняные сосуды редкие у населения, сохранившего старое обычае. Они заменяются плетеными корзинами разнообразных форм, которые при помощи разных приспособлений становятся водонепроницаемыми. Такие сосуды легче брать с собой во время передвижений. Охотничьи и рыболовные орудия, луки, стрелы, копии и гарпуны выделываются из дерева, камня, кости и оленьих рогов. Металлы до последнего времени оставались неизвестны. Из того же материала приготовляются и домашние орудия, скрипки для очистки кожи, иглы, ножи, топоры и тому подобное. Эскимосы, как и родственные им чукчи и коряки, отличаются особенным художественным вкусом и покрывают эти изделия рисунками, близко напоминающими доисторические. Смотрите в следующую главу. Религиозные представления этих народностей очень смутные и мало задеты миссионерской проповедью. Наиболее отчетливые взгляды на посмертную жизнь умерших, выражающиеся в обрядах погребения. Эскимосы одевают покойника в его лучший костюм и кладут в могилу оружие и другие инструменты с мужчиной, украшение и хозяйственную утварь с женщиной. Сохранились и обряды сожжения и подвешивания трупу к деревьям – чукче. От культуры места развития тундры, леса тундры и восточно-сибирской тайги мы переходим теперь к культуре места развития степи и пустыни – Мы видели, что пустыня вторгается в пределы русской территории сравнительно небольшими кусками, составляя лишь ничтожную часть огромных пустынных пространств, пересекающих наискось материк Азии в районе посадных ветров и составляющих часть пустынного пояса, охватывающего весь земной шар. Страница 114 Без соседства со степью пустыня была бы вовсе необитаема, по той же причине, как и части тундры, вследствие крайней скудости растительного покрова и животного царства, могущих пропитать человека. Общая этим двум крайностям и необходимость для человека, чтобы найти достаточное количество пищи, находиться в состоянии постоянного передвижения, меняя зимние и летние кочевья, и перебегать в поисках пищи огромное пространство». Причины такого сходства различны Отсутствие тепла на севере, отсутствие влаги на юге При крайнем континентальном климате здесь и там Но дальше начинаются существенные различия Делающие степь и пустыню несравненно более сложным месторазвитием Чем тундра и леса тундра Типичный обитатель крайнего севера – зверолов или рыболов Обитатель пустыни, степи – скотовод или коневод Первые виды занятий далеко не дают такого обеспечения жизни, как вторые Запасов пищи, накопляемых на зиму звероловами и рыболовами, почти регулярно не хватает до весны, и голодная смерть в их среде есть столь обыкновенное явление, что к ней относятся со стоическим равнодушием. Отсюда и укорененные в этой среде обычаи убивать стариков и лишних детей. Напротив, пастухи и степей в самой наличности стада всегда найдут достаточные средства пропитания. Другое весьма важное различие состоит в том, что невольное, так сказать, автоматическое кочевание вслед за оленями здесь заменяется более планомерным передвижением. На Крайнем Севере средства передвижения ограничены. Зимой можно передвигаться в пределах леса только по рекам или тропам, проделанным животными. Напротив степи предоставляют для передвижения необозримые пространства, тянут вдаль, как и море. Эта легкость общения отзывается и на границе социального строя. Нельзя себе представить возможность сколько-нибудь широкой организации в тундре и тайге. Последние следы когда-то существовавших военных организаций замирают на наших глазах, как только ослабевает необходимость обороны. Объединение десятка-полутора-десятка семейств, кочующих и охотящихся на огромных пространствах и далеко разбросанных друг от друга, там есть обычная форма обществ, вообще, как мы видели, очень малочисленных. Временные встречи для общих совещаний, по-видимому, составляют древнейшую форму учреждений такого общества. Напротив «Степь» дает возможность соорганизовать обширные союзы, построенные на начале строгой дисциплины, с военным разделением на десятки, сотни, тысячи и соответственной иерархией власти. Страница 115. «Эта организация преследует уже и цели обороны, и цели нападения». Наиболее элементарный и вечный мотив передвижений – перенаселение, то есть недостаток пищи на данном пространстве при увеличении количества населения. Если на Севере борются против перенаселения самым острым, из превентивных средств – убийством лишних ртов, то жители пустыни и степи разрешают этот вопрос или набегами на соседнее оседлое население, или же в более раннее время, когда такого еще не имеется, поисками новых мест, более благоприятных для существования». Библия нам показывает классический пример того, как выселяется на новые места часть населения, ставшая излишней. «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, где прежде был шатер его. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительны были земли для них, чтобы жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и скота Лотова». И сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». И двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. И двинул Авраам шатер, и пошел и поселился у Дубравы Мамре». Последствия переселения степных кочевников разнообразны и чрезвычайно важны. Недаром и считали иногда двигателями истории. Но к этим последствиям мы будем иметь случай вернуться. Теперь же остановимся на антропогеографической роли степей и пустынь в пределах России. Как несложна эта роль сравнительно с ролью тундры, но все же и тут, как в других неблагоприятных для человека месторазвитиях, мы можем найти известное постоянство, дающее возможность искать среди живого населения следов первобытных, давно исчезнувших культур, неперекрытых или слабо перекрытых позднейшими историческими наслоениями. Наиболее значительным степным и пустынным месторазвитием в пределах России является Туркестан, занимающий пространство в пять раз больше Франции, точнее говоря, часть Туркестана, составляющая Каспийскую низменность, древний Харезм. Ряд степей, показанных белыми местами на карте номер 12, Акум, Кизилкум, Каракум, белые, красные, черные пески, представляют остатки обширного Средиземного моря, от которого сохранились Аральское море и озеро Балхаш. Высыхание этого древнего озера продолжается и теперь, а начало высыхания относится к временам доисторическим. Войска Александра Великого на своем пути к Сырдарье через Самарканд тщательно обошли эти пустыни, где кочевали массагеты. Они продвигались по плоскогорьям горной части Туркестана, то есть по краю иранского плоскогорья. Страница 116 -я. Водные пространства были тогда очевидно гораздо шире, но в общем физиономия местности была та же, что и теперь. Только Амударья, четырежды менявшая свое течение в исторический период, впадала тогда в Каспийское море. Приняла свой теперешний вид и население после того, как тюркские племена степи завладели альпийскими горными пастбищами, подчинив себе старое арийское иранское население. Когда произошло это нашествие Турана на Иран, мы в точности не знаем. К доисторическим связям арийцев с Тураном мы вернемся в следующей главе. Но занятие теперешнего Туркестана тюрками относится, по-видимому, к историческому времени, не позже начала второго столетия до Рождества Христова, когда хуинг -ну, китайских летописей двинулись на запад от только что построенной против их вторжения Китайской Великой Стены. Эфемерная держава сто 209-179 года до Рождества Христова уже включала в свой состав восточных и западных тюрков. Первые от хребта Тануала и желтой реки до Тяньшаня и бассейна реки Тарима, уйгуры, остаются вне нашей территории, но хакасы, киргизы, уже сидели тогда по Енисею, а Карлуки и Тукио – в Алтае на юг до Тербогатая. Вторые западные тюрки состояли из племен Узуни, на юг от Балхаша, Канглы, на запад до Амударьи, Юичи, далее на юго-запад до Каспийского моря. Узунь и Канглы после взаимной борьбы были покорены Хунну, преемниками Хионгну, быть может, тождественные с ними, частью смешались друг с другом и отступили от хунов к северу, это будущие кайсаки. Что во время всего этого расселения тюрки занимали не пустые места, а уже заселенные ранее иранцами, арийцами, видно из того, что узуни и их хакасы считались у китайцев того времени белокурыми и голубоглазыми, а киргизы в верхнем течении Енисея еще в третьем столетии по Рождеству Христову назывались белокурыми. После того, конечно, многое изменилось. Иранцы имели свой период торжества иранской культуры при династии Саманидов, 10-е столетие по Рождеству Христового. Но затем с 10 по 13-е столетия шли новые нашествия тюрков с востока, а иранская культура и народность были окончательно разрушены. Вся эта длинная история объясняет, почему и в настоящее время население Туркестана является смешанным. Это и служит выводом для отделения тюркских племен на два отдела – иранских и туранских тюрков – Конечно, степень смешения различна, смотря по месту жительства. Она убывает по направлению от юга и запада к северу, северо-востоку и востоку. Таджики считаются полными иранцами-аборигенами. Сарты, сменившиеся с туркестанскими завоевателями, сохраняют преобладающие черты иранцев. У туркмен иранский тип также преобладает, но преимущественно в горных местах. В долине они сохраняют более чистый тюркский тип и привычки военно-кочевого быта. Еще недавно они жили грабежом своих южных соседей и персов, а торговали взятыми в плен рабами. Страница 117-я. Гораздо более чистый тюркский тип представляют каракалпаки – черные клобуки, населяющие пустынную часть на юг от Аральского моря. Еще цельнее сохранился старый тюркский тип у кайсаков, не точно называемых киргиз-кайсаками, разделившихся уже с го столетия на три орды и кочующих на обширном пространстве Арало-Каспийского бассейна в его северной части и Оренбургских степей. В их среде племя Кипчак в составе Средней Орды лучше всего сохранило старый тип нрава и язык. Кочевники по преимуществу, они легко передвигались с места на место со своими кибитками и в своих странствиях подвергались некоторому смешению с западными монголами, тем более, что следуя обычаю экзогамии, они ищут жен у чужого племени. Очень хорошо они сохранили и свою племенную клановую организацию. Один современный кайсацкий деятель так описал свое положение в среде этого народа. Тюркской нации, Кайсацкой национальности, Средней Орды, кипчакского племени, таро клана, Ташлы подклана, клана, Бажая колена, Джаная под колено. У каждого подклана есть своя тамга, которой он метит свое стадо и свою могилу. Каждый клан имеет свой уран, боевой клич, часто имя вождя или богатыря, с которым клан вступает в бой. У кайсаков сохраняется и различие между аристократией белой кости, происходящей якобы от Чингисхана – Монгола и черной костью остального народа. Народ узбеков, составляющий правящий класс в Бухаре, Хиве и Каканде, считает себя также потомками Чингиса. Он, вероятно, выделился из состава кайсаков в XIV и XV столетии. Все эти этнографические данные показывают, что, несмотря на гораздо большую сложность событий в степи и пустыне, нежели в тайге и в тундре, все же и это месторазвитие благоприятствует сохранению примитивного быта и древних обычаев и образа жизни. Кочевник с трудом переходит к оседлой жизни и земледелию и охотно возвращается к более привычному кочевому быту. Он предпочитает оставаться соседом оседлого населения лесостепи, производить на него набеги и брать пленных, или же при создании более прочных, сравнительно, объединений военного типа, брать покоренного населения регулярную дань. Так ли до последнего времени албанцы, курды и так далее. Все эти пережитки далекого прошлого понадобятся нам при восстановлении начатков культуры. Отметим тут же еще одну черту, которая ясно проглядывает сквозь наслоение времени и свидетельствует о тесной взаимосвязи быта от места развития. Почти всегда, когда этнографы упоминают о переходе кочевников в земледелию, оказывается, что эти указания относятся не к долине, а к горным местностям. И именно в этих горных местностях, как уже сказано, преобладает в составе этнографической смеси Иранская примесь. Не будет особенно смелым заключением, что в этих случаях мы имеем дело с сохранившимся оседлым и земледельческим иранским арийским населением, ассимилировавшим себе часть своих завоевателей, а вовсе не с переходом целого племени кочевников к оседлому земледельческому быту. Страница 118. Из приведенных данных необходимо сделать и еще одно заключение. Кочевники леса тундры и кочевники леса степи и пустыни, конечно, составляют два совершенно различных мира и по характеру быта, и по этнографической принадлежности. С одной стороны, мы встречаем угрофинские и палеазиатские народности, с другой — ирано-тюркские с начинающейся примесью монголов. Но эти два мира вовсе не отгорожены друг от друга непроходимой стеной. В западной своей части Сибирь соприкасается с Туркестаном, степями и пустынями Каспийско-Аральской низменности. Здесь общение непосредственное в лице киргизских орд. Но и далее на восток Тянь-Шань, Алтай и Саянский хребет не представляют такого препятствия для общения, как Гималаи. Все большие реки Сибири берут начало на южных склонах этих горных цепей. Черный Иртыш ведет отсюда в долину Аби, в Верховье Енисея восходит к долине Уренхая, место жительства скотоводов, рыболовов и охотников тюрка татарско монгольского происхождения. А Селенга и Архон ведут из Монголии в Забайкалье. Не что уже с древних времен мы встречаем в южной степи население туранских тюрков, перенесших в степи свои кочевые обычаи. Так потесненные к северу Якутая, упорно державшиеся коневодство даже за полярным кругом превратились на берегах Колымы из коневодов-наездников, пастухов-оленьих стад и даже рыболовов и охотников. Также тунгусы поделились при своем продвижении на север на две группы. На притоках Амура, Зеи и Бурея они продолжают быть степными и лошадными, а на север Останового хребта стали лесными и оленьями. Именно в этой области древнего общения юго-севером мы найдем и остатки глубокой старины в виде громадного некрополя курганов, тянущихся от РТШ до Архона и в виде писаниц на скалах Енисея и Архона, открывших нам доступ к неведомой доселе части истории тюрков, наконец, в древних разработках алтайских руд, сделавших эти местности самостоятельным центром культуры уже в начале металлического века». Но обо всем этом будет речь впереди. Здесь мы лишь отмечаем зависимость бывшего и будущего исторического развития от условий места развития. Нам остается упомянуть о роли в развитии культуры третьего месторазвития, между тундрой и степью, месторазвития леса. Но тут мы наталкиваемся на совершенно особую сферу взаимоотношений между природой и человеком. Сложность этих отношений достигает здесь высшей степени, и древнейшие тесные связи затираются до неузнаваемости позднейшим историческим процессом. Страница 119. В начале лесное место развития кажется, да и на деле является, гораздо менее благоприятным для человеческой культуры, чем степь и тундра. В особенности это верно по отношению к сырому северному хвойному лесу. Кроме звериных троп, ведомых только охотникам, каждому своя, сколько-нибудь глубокое проникновение в северный лес возможно только по течению рек. Но летом машкара загоняет даже лося по уши в болото, а зимой надо иметь особенную цель, чтобы пуститься в отдаленное странствие по речному льду. Земледелие возможно только на выжженных специально лединах, и полученная зола удобряет землю только на короткое время. По условиям климата возможна лишь культура более грубых зерновых растений, как рожь и овес». Все это делает скопление населения в лесу более трудным, чем даже в тундры, не говоря уже о степи. И априори можно сказать, что лесная культура будет наиболее поздней. Но зато у ней будет наиболее возможности дальнейшего развития. Смешанные лиственные леса лесостепи, конечно, под эту характеристику не подходят. Мы увидим, что, соответственно, своему двойному названию именно это место развития окажется переходным от зачатков культуры к ее позднейшему развитию, от преимуществ кочевого общения к преимуществам оседлого. Но в этой стадии влияние место развития уже значительно слабеет сравнительно с влиянием внутренних законов человеческого общежития, ввиду чего история лесостепных и лесных культур и не относится к данной главе. С переходом к ним закон неподвижности заменяется законом эволюции. Библиография. Классическим трудом и основным руководством по антропогеографии является двухтомная работа Фридриха Рацеля «Антропогеография. Часть 1. 1882 год и часть 2. 1891». В четвертом издании, перепечатка третьего, оба тома вышли в 1921 и 1922 годах, «Библиотеки географических книг» в Штутгарте, с подробной библиографией статей, критиковавших или развивавших идеи антропогеографии, и с обстоятельным указателем. Французская точка зрения, более критическая, чем конструктивная и очень колеблющаяся, резюмированная Люсьеном Февре, не натуралистом, а историком, в серии «Эволюция человечества», с подробной библиографией преимущественно французской литературы, 1922 год. Ценная русская сводная работа принадлежит профессору Круберу. Общее землеведение, особенно часть вторая климатология, воды, суши, ледники, пустыни и работа ветра, и часть третья био и антропогеография. Москва, ГосИздат, 1922-23 годы. Зупан. Основы физической географии на немецком языке. О направлении ветров и распределении осадков в России смотрите книгу Высоцкого о гидроклиматическом значении лесов в России. Лесной журнал за 1911 год и отдельный оттиск с приложением двух карт «Глинки. Почва России и прилегающих стран». Москва, Петербург, госиздат, 1923 год. Его же «Почва, ее свойства и законы распространения». Третье издание «Исправленное. Ленинград, 1925 год» не опыт классификации почвообразовательных процессов в связи с генезисом почв. Географический институт, выпуск 6, Ленинград, 1926 год. «Профессор Танфильев. География России, Украины и так далее. Особенно часть вторая в выпуске первый и третий. Основная сводная работа. Его же очерк географии и истории главнейших культурных растений Украины. Госиздат, Одесское издательство, секция точного знания, 1923 год. Подбор практических данных, чисто описательные библиография его же, статья о зональности чернозема. Февраль 1923 год». Говорится, между прочим, о роли леса в создании чернозема. Его же «Доисторические степи» с интересной картой в журнале «Землеведение», том 2, книга 2, 1896 год. Танфилев утверждает, граница между лесами и степью не климатическая. «Савицкий. Географические особенности России. Часть 1. Растительность и почвы». Книга издательства. «Прага», 1927 год. Автор придает какое-то мистическое значение широтной зональности географических областей России, подчеркивая преимущественное значение смены поясов с юга на север и почти игнорируя более характерную для континентального климата России смену с юго запада на северо-восток, на которой построено мое изложение». Исходной точкой для Савицкого послужила работа профессора Каменского «Климатические области Восточной Европы в связи с распространением лесов». Издательство «В трудах по лесному опытному делу в России. Лесной отдел. Государственный институт агрономии. Ленинград. 1924 год». Советский кладет в основу своей очень детальной разработки фактор относительной влажности, процент влаги в воздухе, тогда как, если ограничиться одним синтезирующим признаком климатических различий, предпочтительнее взять признак возрастающих амплитуд температуры, использованный мною. На этом базисе возводится односторонняя и произвольная конструкция, не имеющая научного значения и предназначенная служить политическим целям автора». Для характеристики юго-западно-восточно-северных изменений растительности я воспользовался картой, приложенной к ботанико-географическому очерку России Буша, отдел 1 Тома 5 Естественных производительных сил России Петербург 1923 год. Продолжение той же карты, составленной по одинаковой системе на Сибирь, можно найти в издании «Флора Сибири и Дальнего Востока», издаваемое Ботаническим музеем при Академии наук СССР, выпуск четвертый, Ленинград, 1926 год. Но она кажется уже слишком схематичной. Более детальную характеристику можно найти у Просолова, почвенной области Европейской России, с картой «Петербург, 1922 год» что растительные почвенные зоны не идут строго в широком направлении, но уклоняются от него, простираясь с юго запада на северо-восток, отмечает Алёхин, типы русских степей. Для зональности Сибири смотрите работу Комарова «Краткий отчет о растительности Сибири». Петроград, 1922 год, с картой. Крылов также признает необходимость перекрыть классификацию зон севера на юг, классификации с запада на восток. Смотрите его очерк растительности Сибири, Томск, 1919 год.